О скромнице и скромниц, застенчивая Мелони, казалось, не страдала ни от вони, ни от вида ран или обнажённых тел, что крайне удивляло Скарлетт. Порой держа тас с инструментами, в то время как доктор Мит ампутировал гангренозную конечность, Мелони становилась белее мела. И однажды Скарлетт видела, как Мелони после одной из таких операций тихонько ушла в перевязочную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 одного с нею пола ничего кроме скуки тем не менее трижды в неделю в послеобеденные часы она должна была посещать швейный кружок и скатывать бинты в комитетах возглавляемых приятельницами приятельницамимэллани все девушки с которыми она там встречалась хорошо знали чарльзе и были очень добры и внимательны к ней особенно энни элсинг имэйблл